Глава четырнадцатая Анна Ильинишна схватила ухват, пресекла путь, вторжению завопила. — Не пущу! Разве можно такому еду в доме жить? Семилеток внучок юродивый коленько прижался к бабкину боку, тоже испуганно таращил глаза на дивное диво. Перед ними в тенях стоял Федор Федорович с огромной клеткой и два В двери прошла, в клетке большой черный ворон сидит на жердочке. — Это Феликс, царь-птица! — втолковывал Федор Федорович сдорной старухи. Он говорит! — Скажи, Феликс! Тут Федор Федорович скомандовал, а широко. — Полк! — Феликс задрал клюв, сверкая черными глазами, и выкрикнул весьма разборчиво. — Смирно! — Анна Енишина обмерла.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 Ругачка и бабушки с мамкиным хахали увидел на пороге белое пятно птичьего помета. Вероятно, когда Федор Федорович вертел клетку, чтобы ее вынести вон, этот помет и оставил Феликс. Коленька указал бабки на пятно и сильно расплакался, захлеб, срел. А после весь вечер говорил почти безостановочно. Птичь его было непоследовательно, беспредметно, но, казалось, имел какой-то подсторонний, непостижимый смысл.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 Отвергнутый в доме серафимы Феликс принес оживление разнотолки в родной дом Федора Федоровича, а также в семью Ворончихиных. Валентина Семеновна отнеслась к появлению пернатого соседа со вздохом подозрения и странным выводом. Совсем, знаете, разладилась у Федора с Маргаритой. Пашка пожалел птиц, поживей не в несвободе. Лешка, говорящему ворну, обрадовался, пошел знакомиться. Маргарита стала оберегать птицу от кошки Марты, которая гнула белую спину возле клетки и косила синие глаза на аспидного спастата. Хотя Феликс жил в комнате отца, за стеной Костя фантастического урна побаивался и часто с волнением вслушивался, не вещует ли за стеной царь птиц. Федор Федорович с появлением в доме Феликса стало реже бывать у Серафима.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 Кроме смирно выученный, будто кадровый офицер, Федор Федоровича знал «Ровняйсь!» умел выкринуть «Артиллерия!» Какие-то звуки он съедал, но разобрать было можно «Артиллерия!». Но больше всего его возбуждало поднимала дух активность, командно сказанное хозяином слова «Война». «Феликс!» — суровым тоном призывал Федор Федорович «Война!» Феликс тут начинал метаться по клетке, цеплялся когтями за проволоку, дергал, рвал на сест, скрутил клювом, глаза пололи черным огнем. И Феликс кричал, приветствуя, радуя, заходя в влекований. — Ура! Ура! Ура! Война, Феликс! Ура! Ура! Ура! Война! Ура! Ура! Кости привыкнуть к этому никак не мог. Слыша за стеной призыв отца и возгласы переполошенной птицы, он тихо молился. Теперь Костя уже окончательно не скрывал от родителей своего богопочитания. А настоятеля церкви, вознесения отца Артемия, называл своим учителем и духовником. Костя даже выучился самостоятельно старославянскому, теперь мог читать писание на церковном языке, мечтал осилить древнегреческий.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 Костя с трепетом пересматривал книги и записи прадеда, читал и на раз перечитывал письма. Однажды наткнулся на неотправленное прадедово письмо. Парфоломей Миронович адресовал его Ульянову Ленину. Уважаемый Владимир Ильич, вас, вождя российского пролетариата, вынесло во главу управления страной истории Отечества.